и Даррелл увидел, как стекло одного из окон салона треснуло и разбилось, а лицо генерала исказилось и начало странно разъезжаться. Тяжелая пуля снесла ему череп. Звук выстрела со стороны палубы донесся мгновением позже. Глава тринадцатая Когда пуля большого калибра попадает в голову человека, это выглядит ужасно. Находящаяся в черепе под давлением жидкость и мозг фонтаном вырывается наружу. Лицо превращается в безобразную карикатуру. Увидев все это за секунду до того, как хозяин упал, Эрик закричал тонко, как женщина. На лице остолбеневшей Кассандры блуждала безумная улыбка. Даррелл решил воспользоваться моментом. На палубе слышался топот ног и бессвязные крики. Даррелл, подскочив к Эрику, силой ударил его в толстое брюхо, потом еще раз, и когда тот согнулся, выхваченным у него же пистолетом саданул его по физиономии. Эрик закричал опять, теперь уже от собственной боли. Даррелл наносил удар за ударом, Эрик попятился, упал и пытался встать. Даррелл подождал, пока он встанет, и ударил снова в живот, потом выпрямил режущим прямым снизу. Толстяк рухнул на ковер без признаков жизни. Даррелл почувствовал сожаление, что разделался с ним слишком быстро, Эрик явно заслуживал большего. Но зато счет теперь более-менее сравнялся. Подняв люгер генерала, он ткнул им в сторону белокурой девушки. — Ты со мной, Кассандра? — Но я... Что произошло? Ты идешь или нет? Она заговорила, как во сне. «Да — Да-да, я хочу уйти. С меня довольно. Мне плохо. — Эту роскошь позволишь себе потом. Идем. — Но кто это сделал? — «Братец Джулиан, ставлю один к десяти. Узнал, что случилось с Мариусом, и пришел заплатить долг. А теперь бежим. Они вышли на мокрую темную палубу. На тут же наскочил какой-то матрос, которого он свалил под ножкой. И, схватив Кассандру за руку, побежал к носу яхты, где кто-то включил один из прожекторов. Огни Амшелега образовывали светящийся бледный ореол в тумане. Даррел вдруг почувствовал, как болит избитое тело, но не замедлил бега. Он увидел, как луч света выхватил из темноты пенистый след удаляющегося в сторону берега катера. За штурвалом виднелась голова с белокурой шапкой волос. Даррел не ошибся. Это был Джулиан Уальт. — Это катер с Валькирии? — Нет, наш должен стоять у трапа. — скорее на корму. — Что ты собираешься делать? — Надо постараться догнать Джулиана. Трап был еще опущен, и к нему был привязан катер, на котором их привез сюда Эрик. — Давай спускаться, — сказал Даррелл женщине. — Я... А Фридрик действительно мертв. Да — Да-да, поспеши. Она начала быстро спускаться по трапу, белокурые волосы покрывали плечи. Луч прожектора на носу яхты все еще провожал катер Джулиана. С мостика ударил выстрел. Все судно было охвачено паникой, видимо, никто не мог понять, что происходит. Потом кто-то заметил спускающихся по трапу Дарела и Кассандру, и луч прожектора залил их ослепительным светом. Хальт! Эй, вы там, Хальт! Фрау фон Витль, прошу вас. Дарил прицелился, нажал курок, и выстрел погасил прожектор. Темнота занавесом упала сверху кассандра ощупью нашла кнопку запуска мотора тот взвыл и поднявшись до самых высоких нот заглох дарил оттолкнув женщину попробовал снова запустить его на этот раз двигатель завелся сразу громко стреляя дарил Он Уменьшил обороты, и рев перешел в ровное гудение. Кассандра отвязала судно, и оно рванулось прочь от яхты. Катер Джулиана уже исчез из виду, приближаясь к мерцающим огням пристани Амшелега. В ответ на суматоху и выстрелы завыла береговая сирена. На пристани замелькали огни, слышались тревожные голоса. Дарил направил катер к берегу, не обращая внимания на суматоху. Он не знал, где причалит Джулиан, но единственное свободное место было окно Сюзанны. Туда он и устремился. Однако пустой катер Джулиана уже относила течением обратно в море от парапета набережной. Видимо, Джулиан огромным прыжком выпрыгнул наверх, понимая, что... Такой прыжок к Кассандре будет не под силу. Даррелл подплыл к ступенькам лестницы, ведущей на набережную. Это давало Джулиану выигрыш во времени, пока они добрались до верха, сквозь туман пробился звук автомобильного мотора. "Сюда", задыхаясь, выговорила Кассандра. "Но ведь он поехал в обратном направлении. У меня машина, Мерседес. Мы можем его догнать, она стоит у отеля Бордерик". Кассандра взяла его за руку. — Это лучший отель. Ты уже был в нем? — Пока нет. — Пойдем. Мерседес, может быть, нас выручит. Они постояли молча. Слышалось столько громкое дыхание женщины. Да все еще звучал приглушенный туманом сигнал тревоги из гавни. Воздух был холодный и сырой. Даррел слушал. Звук автомобиля исчезал в северном направлении, где дорога на дамбе вела гундерхов отелю Убедившись, что преследуемый выбрал именно этот путь, Даррелл за Кассандрой пробежал примерно два квартала по мощенному камнем тротуару вдоль набережной. Ее машина, сверкающий мощный двухместный Мерседес, действительно стояла у отеля. — Садись за руль, — задыхаясь, сказала Кассандра. — Я, наверное, не смогу. Он сел за руль, включил стартер, чувствуя, как послушно заработал мощный двигатель. Мерседес круто развернулся так, что взвизгнули покрышки и помчался по дамбе вслед за Джулианом Уальдом. До этого момента он не отдавал себе отчета, Зачем преследует Уальда? Во всяком случае, не из желания поймать убийцу. В его планы наказания за преступление не входило. Задание Даррела заключалось в другом и не должно было касаться посторонних обстоятельств. Не имело значения, что Джулиан убил генерала фон Виттеля. Возмездие должно было свершиться рано или поздно. Но Даррелл не мог позволить человеку, имеющему при себе вирус Кассандры, мчаться сейчас в слепой ярости с жаждой мщения. Надо остановить Джулиана, пока тот не совершил другие непоправимые поступки. Никто не мог бы угадать, что он задумал. Даррелл покосился на сидевшую рядом Кассандру. Только что она узнала о смерти любимого человека. Затем на ее глазах убили мужа. После того как генерал обвинил ее в связи с Марио Самуальдом. а она сейчас сидела в летящем по шоссе Мерседесе и на губах ее играла странная усмешка. Ты успела заметить, какая у него машина? Да, английская машина, по-моему, Ягуар. Сможем его догнать? Попытаемся. «Ты не хочешь этого?» «Я не знакома с Джулианом», — спокойно ответила она. «Мариус не упоминал о своем брате, но я не дам тебе сдать его в полицию за то, что он убил Фридриха, если именно поэтому ты его преследуешь». Не только поэтому. Почему же еще? Они промчались мимо огней отеля Гундерхоф, дальше на север, двигаясь в густом тумане. Это было похоже на езду в темном тоннеле, медленно изгибающемся к северо-востоку. Дорога повторяла очертания берега в направлении Гронингена. Машин на шоссе больше не было. В какой-то момент туман рассеялся, и они увидели впереди на плоском ландшафте Два рубиновых задних фонаря машины, которую догоняли. Но туман тут же сгустился снова. — Куда ведет эта дорога? — спросил Даррел. — На север, через провинцию Гронинген в Германию. — Где жил Мариус? — Откуда я знаю, где он жил? — Думаю, ты догадываешься. — Почему ты мне не веришь? — Потому что ты всегда лжешь. «У тебя был роман с Мариусом, хотя это меня не касается, и вы встречались где-то наедине».